Глава одиннадцатая Все на маяке казалось теперь странным и вязким, как воздух перед грозой. Мама была молния, она прожигала всех своей неимоверной энергией, а папа был гром. Он бурчал и ворчал, пытаясь отговорить ее от затеи с лодкой. Я не знаю, кто в этой истории были мы с лапшой. Наверное, никто. Родители без конца ссорились и кричали друг на друга. Все это, конечно, было из-за лодки хотя на самом деле из-за денег. Но отговорить маму у папы так и не получилось. Гин прицепил платформу с лодкой к своему обшарпанному внедорожнику и отбуксировал к маленькой бухточке перед маяком. «Ну вот, будет вам теперь чем заняться». Он улыбнулся, и я уже хотела улыбнуться в ответ, но тут разглядела, кто сидит рядом с ним. Угрюмое лицо, волосы болтаются вдоль щек. «Адриан» когда он выскочил помочь моему папе отцепить трос от лодки, я в ужасе отшатнулась. Мама хлопнула в ладоши. «О, какая это будет лодка! Анс таких не видывал. Скоро убедитесь!» Гин усмехнулся себе под нос. Адриан тоже засмеялся, и этот смех был нехороший. Я знала, что в присутствии взрослых он ничего не скажет, но все равно оставалась на стороже, пока они, наконец, не укатили на своем внедорожнике. И мы не помахали им вслед. А потом мы обернулись посмотреть на лодку. Папа, конечно, изо всех сил старался показать мне, что всё в порядке, но на самом деле тревожился. Я это видела. И я тоже немножко тревожилась. Или немножко. Ген не пользовался этой лодкой лет 100, и неудивительно. Вид у неё был такой, будто её вынесло к нам на Галиченый пляж после грандиозного шторма. Корпус растрескался, Латать не перелатать. Длинное кожаное сиденье в рулевой рубке протёрлось. Почти вся обивка выпотршилась. Запах рыбы въелся навечно. И где тут размещать всё оборудование, которое маме нужно для работы? Было совершенно непонятно. Уютная лодочка, весело сказала мама. И гораздо шустрее льдины. На такой догнать акулу расплюнуть. Когда Кинт пришёл помогать, мама поставила нас смолить корпус. Скоро руки у нас почернели, и мы пропахли расплавленным асфальтом. Потом всё это не хотело отмываться и выветриваться ещё много дней. Папа занялся электрической частью. Мне показалось, что он даже рад был на какое-то время отвлечься от своей работы на маяке. Судя по тому, сколько пыхтения и нехороших слов долетало каждый день из его кабинета, и потому, что маячный свет так ни разу и не зажёгся, дела у него там не слишком продвинулись. Короче, всю эту неделю он устанавливал на мамин компьютер нужные программы, а под конец поехал на мейнленд купить спасательные жилеты, сигнальные ракеты и аварийные радиобуи. Когда он уезжал, мама сказала ему, что вот-вот должен заглянуть Гин, проверить, хорошо ли мы всё просмотрели. Гин не появился, но когда папа, вернувшись, спросил её: "Ну как?" Мама ответила самым своим праздничным голосом: "Всё замечательно". И я прикусила язык. Она носилась вверх вниз по лестнице, гремела на кухне посудой, тушила фасоль в огромной кастрюле, проращивала семена перца чили, пересаживала помидоры в новые стаканчики из подлопши и объедалась мясными рулетиками. Взгляд у неё был рассеянный и в то же время страшно сосредоточенный. Наверное, подумала я, мисс Бреймер примерно это и имела в виду, когда говорила, что Моцарт был гений. Но в обычной нормальной жизни С ним было, конечно, сложно. Может, акула заполняла собой целиком и мамины дни и сны, как и мои. Но, значит, мама её не боялась, как я. Иначе не стала бы пускаться на старой при старой лодке за ней в погоню. Наконец, через неделю от того дня, когда эта проржавелая посудина появилась в нашей бухточке, всё было готово к спуску на воду. Выглядит неплохо, сказал папа. Было видно, что он и правда впечатлён. И я с ним согласилась. Корпус мама красила сама. Он у нее получился бело-серым, как чайка. А потом она вывела на боку большими желтыми округлыми буквами, немножко скачущими, а в конце, где ей уже надоело их выводить, немножко сползающими вниз. Джулия и акула. Сердце у меня забилось быстро-быстро. Увидеть свое имя вот так, рядом с акулой? Нет, нет ради этого я готова была стерпеть любые мамины настроения значит я важна для неё не меньше, чем её исследования папа подтянул лодку к берегу и столкнул на воду когда ни одной течи не обнаружилось все завопили ура а мы с кином шлёпнули ладонь о ладонь благодарю за отличную осмолку сер я поклонилась и я вас сер он поклонился мне в ответ шикарно сказала мама О, давайте устроим морскую прогулку и пригласим Гина с внуком. Кин вздропнул, но мама продолжала. Только сначала сфотографируемся, я быстро. И она унеслась в дом за фотоаппаратом. Папа взял на руки лапшу, которая на всех наших семейных фотографиях обязательно должна быть в центре композиции. Ну что, молодцы мы с вами, сказал он, улыбайся Кину и мне. А через несколько недель она может продаст эту лодку подороже. Ещё и заработает на ней В животе у меня заныло. Почему-то до сих пор я вообще не задумывалась, что у мамы на поиски акулы осталось так мало времени. И что у нас с Кином тоже осталось так мало времени. Я не смотрел на него, но он придвинулся чуть ближе. Кто знает, может, подумал о том же? От Майка послышался крик. Папа нахмурился, хотел идти разбираться, но мама уже сама бежала вниз по склону. Ее длинная широкая кофта слетела с плеч и развивалась на локтях. Глаза были огромные. «Это ты? Ты сделал!» — кричала она папе, размахивая чем-то на бегу. «То есть не чем-то, а фотоаппаратом. Тем самым запасным, которым я фотографировала звезды». «Мам!» Она крутанулась ко мне и одновременно попыталась вздернуть кофту обратно на плечи. Кин попятился. «Джулия, Кин!» Поднимитесь пока на маяк, побудьте там. Она опять обернулась к папе. Ты брал мой фотоаппарат? Мам, нет, это я сглотнола. Я его брала, но я не попадала с ним под дождь. Она нажала на кнопку, фотоаппарат зажужжал. Мне немножко полегчало. Значит, не сломан. Это ты фотографировала? Мамин голос звучал спокойно, только в конце чуточку дрогнул. Анна пролистывала фотографии со звёздей. Да, начала я. И что-то у меня удалило? Нет, я замолчала, вспомнив тот пчелиный рой над полем. То есть, может, да, просто карта памяти была вся заполнена. Но я проверила, там не было ничего важного. Ничего важного, глухо повторила мама. И это было страшнее, чем если бы она закричала. Она беспомощно обернулась к папе. Гретна Грин, Дэм Она стёрла фотографии мурмураций, те самые, последние. Мне это ни о чём не говорила, но похоже, говорила папе. Мора, всё в порядке. Ты их, скорее всего, ещё где-то сохранила, есть резервная копия. Но она уже трясла головой. Я тогда потеряла кабель, помнишь? Хотела заказать новый. Руки так и не дошли, да ещё эти вечные проблемы с финансированием. Джулия не знала, сказал папа. Всё в порядке, Джу. Всё в порядке, мама, правда? Мама, стоя ко мне спиной, глубоко, резко втянула в себя воздух. "Мора", позвал папа. "Не сейчас, Дэн". Её голос осёкся. "Это я виновата", подумала я, и в глазах у меня тоже защепило. Маяк позади мамы начал извиваться, влага, растекаясь, искажала очертания, пока не размыла их совсем. Словно у меня перед глазами акула истекала кровью и от ее крови все вокруг мерцало и плыло. «А давайте...» — папа неловко оглянулся на Кина. «Давайте мы сфотографируемся в другой раз». Мне не хотелось, чтобы Кин уходил, но когда моя мама вся в слезах, не могла же я просить его остаться. По моим щекам пробежала колкая горячая волна стыда. Я почувствовала, что Кин смотрит на меня, и опустила голову еще ниже. «Ага», — неуверенно ответил он. «Ну, я пошел тогда?» Вопрос был ко мне, но я не хотела поднимать глаза. Не хотела, чтобы он видел, как слезы капают у меня с подбородка. «Пока, Джулия!» Рука Кина, теплая и сухая, коротко сжала мою. Потом под подошвами захрустели мелкие камешки. Это папа с Кином поднимались по склону к тому месту, где Кин бросил свой велосипед. Когда стало понятно, что Кин уже отошел далеко и совершенно точно не может меня видеть, я подняла глаза. Мама сидела ко мне спиной, склонившись над фотоаппаратом и дышала глубоко. Мам. Её вдруг передёрнуло, и от этого из меня вышел весь воздух, как 2 года назад, когда я однажды упала с лазалки. Папа уже вернулся и притянул меня к своему боку. Бог был тёплый. Мама, надо обнять Джулию. Тогда мама обернулась. Она прижимала фотоаппарат к груди и смотрела на нас стеклянными глазами. Это было похоже на трагическую сцену из какого-то фильма. Серый свет будто давил на её плечи, а кожа была крапчатая, как акулья. "Мама", опять позвал папа. "Мора". Она шагнула ко мне и обняла, но это было странное, колючее объятие. Раньше, когда мама меня обнимала, это было как запрыгнуть в тёплую постель. А сейчас я даже не смогла обнять её в ответ. Не получилось. Ну вот, бодрый проговорил папа. Уже лучше. Может, тогда и запечатлеем этот момент на фото. Фото? Мама расжала руки и снова уткнулась в фотоаппарат. Рядом на мелководье покачивалась Джулия и Акула. Но мама, кажется, забыла про неё начисто.